Глава 17 Шарин на расправе. Забывается постепенно наш наикращий, забылись тифозные неприятности, забылась зима с отмороженными ногами, с рубкой дров и ковзолакой, но не могли забыть в нарообразие моих аракчеевских формул дисциплины. Разговаривать со мной в нарообразии начали тоже почти по Мы этот ваш жандармский опыт прихлопнем. Нужно строить соцвоз, а не за стенок. В своем докладе о дисциплине я позволил себе усомниться в правильности общепринятых в то время положений, утверждавших, что наказание воспитывает раба что необходимо дать полный простор творчеству ребенка. Нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненные для меня утверждения, что пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиции и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности, так как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного крепкого человека, могущего проделывать, и неприятную работу, и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива. В итоге я отстаивал линию создания сильного, если нужно, и сурового, воодушевленного коллектива и только на коллектив возлагал все надежды. Мои противники тыкали мне в нос аксиомами педологии и танцевали только от ребенка я был уже готов к тому что колонию прихлопнут но злобы дня в колонии посевная компания и все тот же ремонт второй колонии не позволяли мне специально страдать по случаю нарообразовских гонений кто-то меня очевидно защищал потому что меня не прихлопывали очень долго а чего бы кажется проще взять и снять с работы но в нарообразах Я старался не ездить. Слишком неласково и даже пренебрежительно со мной там разговаривали. Особенно заедал меня один из инспекторов, Шарин, очень красивый, кокетливый брюнет, с прекрасными вьющимися волосами, победитель сердец губернских дам. У него толстые красные и влажные губы и круглые подчеркнутые брови. Кто его знает, чем он занимался до 1917 года? Но теперь он великий специалист как раз по социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убежденные, что за ними скрываются педагогические и революционные ценности. Ко мне он относился высокомерно враждебно, с того дня, когда я не удержался от действительно неудержимого смеха. Заехал он как-то в колонию. В моем кабинете увидел на столе барометр «Анироид». — Что это за штука? — спросил он. — Барометр. — Какой барометр? — Барометр? — удивился я. — Погода у нас предсказывает. — Предсказывает погоду? — Как же он может предсказывать погоду, когда он стоит у вас на столе? Ведь погода не здесь, а на дворе. Вот в этот момент я и расхохотался неприлично, неудержимо. Если бы Шарин не имел такого ученого вида, если бы не его приват-доцентская шевелюра, если бы не его опломб ученого. Он очень рассердился. Что вы смеетесь? А еще педагог. «Как вы можете воспитывать ваших воспитанников? Вы должны мне объяснить, если видите, что я не знаю, а не смеяться». Нет, я не способен был на такое великодушие. Я продолжал хохотать. Когда-то слышал анекдот, почти буквально повторявший мой разговор с Шарином о барометре. И мне показалось удивительно забавным, что такие глупые анекдоты повторяются в жизни, и что в них принимает участие инспектора губ нарабраза. Шарин обиделся и уехал. Во время моего доклада о дисциплине он меня крыл беспощадно. Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребенка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребенка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем, он в течение двух часов, почти не переводя духа и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной ученой резины, но закончил с чисто житейским пафосом. «Жизнь есть веселость!» Вот этот самый Шарин и нанес мне сокрушительный удар весной 1922 года. Особый отдел, первый запасной, прислал в колонию воспитанника с требованием обязательно принять. И раньше особый отдел и чека случалось, присылали ребят. Принял. Через два дня меня вызвал Шарин. Вы приняли Евгеньева? Принял. Какое вы имели право принять воспитанника без нашего разрешения? Прислал особый отдел первый запасной. Что мне особый отдел? Вы не имеете права принимать без нашего разрешения. Я не могу не принять, если присылает особый отдел. А если вы считаете, что он присылать не может, то как-нибудь уладьте с ним этот вопрос. Не могу же я быть судьей между вами и особым отделом? Немедленно отправьте Евгеньева обратно. Только по вашему письменному распоряжению. Для вас должно быть действительно и мое устное распоряжение. Дайте письменное распоряжение. Я ваш начальник, и могу вас сейчас же арестовать на 7 суток за неисполнение моего устного распоряжения. Хорошо, арестуйте. Я видел, что человеку очень хочется использовать свое право арестовать меня на семь суток. Зачем искать другие поводы, когда уже есть повод? «Вы не отправите мальчика?» «Не отправлю без письменного приказа. Мне выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем шариным чем особым отделом». «Почему Шарином выгоднее?» — серьезно заинтересовался инспектор. «Знаете, как-то приятнее. Все-таки по педагогической линии. В таком случае вы арестованы». Он ухватил телефонную трубку. — Милиция! — Немедленно пришлите милиционера взять заведующего колонии Горького, которого я арестовал на семь суток. — Шарин! — Мне что ж, ожидать в вашем кабинете? — Да, вы будете здесь ожидать. — Может быть, вы меня отпустите на честное слово? Пока приедет милиционер, я получу кое-что в складе и отправлю мальчика в колонию. Вы никуда не пойдете отсюда. Шарин схватил с вешалки плюшевую шляпу, которая очень шла к его черной шевелюре, и вылетел из кабинета. Тогда я взял телефонную трубку и вызвал предгубы с полкома. Он терпеливо выслушал мой рассказ». — Вот что, голубчик, не расстраивайтесь и поезжайте домой спокойно. Впрочем, лучше подождите милиционера и скажите, чтобы он вызвал меня. Пришел милиционер. — Вы заведующий колонии? — Я. — Так, значит, идемте. Предгубысполкома распорядился, что я могу ехать домой. Просил вас позвонить. — Я никуда не буду звонить. Пускай в районе начальник звонит. Идемте. На улице Антон с удивлением посмотрел на меня в сопровождении конвоя. «Подожди меня здесь. А вас скоро выпустят? Ты откуда знаешь, что меня можно выпустить? А тут черный проходил, так сказал, поезжай домой, заведующий не поедет. А бабы вышли какие-то в шапочках, так говорят, ваш заведующий арестован. Подожди, я сейчас приду». В районе пришлось ожидать начальника. Только к четырем часам он выпустил меня на свободу. Подвода была нагружена доверху мешками и ящиками. Мы с Антоном мирно ползли по Харьковскому шоссе, думали о своих делах, он, вероятно, о фураже и выпасе, а я о привратностях судьбы, специально приготовленных для завколов. Несколько раз останавливались. Поправляли расползавшиеся мешки, вновь взбирались на них и ехали дальше. Антон уже дернул левую вожжу, поворачивая на дорогу к колонии, как вдруг малыш хватил в сторону, вздернул голову, попробовал вздыбиться с дороги к колонии. На нас налетел, загудел, затрещал, захрипел и пронесся городу автомобиль. Промелькнула зеленая плюшевая шляпа, и Шарин растерянно глянул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал воротник пальто усатый Черненко, председатель РКИ. Антон не имел времени удивляться неожиданному наскоку автомобиля. Что-то напутал малыш в сложной и нервной системе нашей упряжи. Но и я не имел времени удивляться. На нас карьером неслась пара колонистских лошадей, запряженная в громыхающую горбу, набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми карабанов, втянув голову в плечи и свирепо сверкая черными цыганскими глазами в догонку удирающему автомобилю. Горба с разбегу пронеслась мимо нас. Ребята что-то кричали, соскакивали с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись. Карабанов, наконец, очнулся и понял, в чем дело. На дорожном перекрестке образовалась целая ярмарка. Хлопцы обступили меня. Карабанов, видимо, был недоволен, что все это так прозаически кончилось. Он даже не слез с горбы, а со злобой поворачивал лошадей и ругался. — Да повертайся ж, сатана! от черт-то бы тебе! Позаводыл и кляч Наконец он с последним взрывом гнева перетянул правую и галопом понесся в колонию, стоя на передке и угрюмо покачиваясь на ухабах. — Что у вас случилось? Что это за пожарная команда? — спросил я. — — Чего вы як показылось? — спросил Антон. Перебивая друг друга и толкаясь, ребята рассказали мне о том, что случилось. Представление о событии у них было очень смутное, несмотря на то, что все они были его свидетелями. Куда они летели на парной горбе, и что собирались совершить в городе, для них тоже было покрытым мраком неизвестности. И мои вопросы на этот счет они встречали даже удивленно. А кто его знает? Там было бы видно. Один Задоров мог связно поведать о происшедшем. «Да вы знаете, это все как-то быстро произошло. Прямо налетело откуда-то. Они приехали на машине». Мало кто и заметил. Работали все. Пошли к нам. Там что-то делали. Ну, кое-кто из наших проведал. Говорит, в ящиках роются. Что такое? Хлопцы сбежались к вашему крыльцу. А тут и они вышли. Слышим, говорят Ивану Ивановичу, «Принимайте заведование». Ну, тут такое заварилось. Ничего не разберешь. Кто кричит, кто уже за грудки берется. Бурун на всю колонию орёт Куда Антона девали? Настоящий бунт. Если бы не я и Иван Иванович, там бы до кулаков дошло. У меня даже пуговицы поотрывали. Черный, тот здорово испугался. Да к машине, а машина тут же. Они очень быстро тронули, а ребята бегом за машиной, до да кричат, руками размахивают. Черт знает что. И как раз же Семён из второй колонии с пустой горбой. Мы вошли в колонию. Успокоенный Карабанов у конюшни распрягал лошадей и отбивался от наседавшего Антона. «Вам лошади все равно, что автомобиль. Смотри, запарили!» «Ты понимаешь, Антон, тут было не до коней. Понимаешь?» Весело блестел зубами и глазами Карабанов. — Да еще раньше тебя в городе понял. Вы тут обедали, а нас по милициям водили. Воспитателей я нашел в состоянии последнего испуга. Иван Иванович был такой, хоть в постель укладывай. — Вы подумайте, Антон семёнович чем это могло кончиться? такие свирепые рожи у всех я думал без ножения обойдется спасибо за здороворову один не потерял головы мы их разбрасываем а они как собаки злые кричат фу я ребят не расспрашивал и вообще сделал вид что ничего особенного не случилось и они меня тоже ни о чем не пытали это было для них пожалуй не интересно. Горьковцы были большими реалистами. Их могло занимать только то, что непосредственно определяло поведение. В Нарабрас меня не вызывали, по своему почину я тоже не ездил. Через неделю пришлось мне зайти в ГУБ РКИ. Меня пригласили в кабинет к председателю. Черненко встретил меня как родственника. Садись, голубо, садись. Говорил он, потрясая мою руку и разглядывая меня с радостной улыбкой. «Ах, какие у тебя молодцы! Ты знаешь, после того, что мне наговорил Шарин, я думал, встречу забитых, несчастных, ну, понимаешь, жалких таких. А они, сукины сыны, как завертелись вокруг нас, черти, настоящие черти. А как за нами погнались, черт, такое дело!» Шарин сидит и все толкует. Я думаю, они нас не догонят. А я ему отвечаю, хорошо, если в машине все исправно. Ах, какая прелесть! Давно такой прелести не видел. Я тут рассказал кое-кому. Животы рвали, под столы лезли. С этого дня началась у нас дружба с Черненко.